Навелла д е в я т о Саладин под видом купца участвован мессером Тарелло. Наступает крестовый поход. Мессер т а р е л л а дает своей жене срок для выхода замуж. Он взят в плен и становится известным султану своим умением ходить заловчими птицами. Тот, признав его и объявив ему, кто он, оказывает ему большие почести. Мессер т а р е л л а заболел и в одну ночь перенесен. При помощи волшебства в Павию во время торжества, которое совершалось по поводу брака его жены, он узнан ею и возвращается с нею к себе домой. Уже Филомена положила конец своему рассказу, и все единодушно восхваляли великодушную благодарность Тита, когда король, предоставляя п о с л е д н е е с л о в о д и о н е о так начал говорить: «Прелестные дамы, Филомена, рассуждая о дружбе, Несомненно, говорит правду, и справедливо п о с е т о в а л а в конце своих речей на то, что ныне она столь мало ценится смертными. Если бы мы были здесь целью исправлять людские недостатки, либо хотя бы затем, чтобы порицать их, я продолжил бы ее речи подробным рассуждением. Но так как наша цель иная, мне взбрело на ум. Показать вам в несколько длинном, быть может, но все же занимательном рассказе один из великодушных поступков Саладина, дабы услышав содержание моей новеллы, если по недостаткам нашим мы и не могли всецело приобрести чей-то ь дружбы, то по крайней мере ощутили бы наслаждение, оказать услугу, в надежде, что когда бы то ни было за это нам воспоследует награда. Итак, скажу. что как утверждают иные во времена императора Фридриха I христиане устроили всеобщий поход для освобождения Святой Земли. Услышав о том несколько ранее, Саладин мужественнейший государь и тогда султан Вавилонии вознамерился лично посмотреть на снаряжение к этому походу христианских властителей, чтобы лучше успеть приготовиться, приведя в порядок все свои дела в Египте. И делая вид, что собрался в паломничество, он отправился в путь, переодетый купцом, взяв с собой только двух главных и самых умных придворных и трех служителей. Он уже проехал многие христианские области и путешествовал по Ломбарди, чтобы перебраться через горы, когда им случилось на пути между Миланом и п а в и е й уже вечером повстречать одного дворянина по имени месье Тарелло д и с т р и я из Павии. который со своими слугами, собаками и соколами ехал в свое прекрасное поместье, находившееся в Тессино, чтобы там пожить. Когда месье р т а р е л л а увидел их, то понял, что они знатные люди и чужестранцы, и пожелал у ч е с т в о в а т ь их. Потому, когда Саладин спросил у одного из его служителей, сколько еще осталось до Павии и успеет ли он войти в нее, т а р е л л а не дал ответить слуге, а ответил сам. Господа, вы не успеете добраться до Павии вовремя, чтобы вам можно было вступить в нее. В таком случае, сказал с а л а д и н будьте любезны указать нам, так как мы чужестранцы, где бы нам лучше пристать. Мессер Тарелло ответил: это я охотно сделаю. Я только что хотел отправить одного из моих людей по соседству с Павией, по коему к к а о делу? Я пошлю его с вами. И он отведет вас в такое место, где вы очень удобно пристанете на ночь. Приблизившись к самому сметливому из своих слуг, он наказал ему все, что там у следовало сделать, и отправил его с ними, а сам поспешил в свое поместье, велел приготовить как мог лучше прекрасный ужин и накрыть столы в своем саду. Когда все было готово, он вышел к воротам поджидать гостей. Слуга, рассуждая со знатными людьми о всякой всячине, провел их разными окольными путями в поместье своего господина, так что они того не заметили. Лишь только м е с с е р т а р е л л а увидел их, как вышел им навстречу и сказал, смеясь: «Добро пожаловать, господа». с а л а д и н будучи очень проницательным, понял, что рыцарь опасался, что они не примут приглашение, если он пригласит их при встрече. Потому и привел их к себе в дом хитростью, дабы они не могли отказать ему провести с ним вечер. Ответив на его приветствие, он сказал: л м е с ь е р ы если бы можно было сетовать на учтивых людей, мы посетовали бы на вас, принудившего нас, не говоря о том, что вы замедлили наш путь, ничем не заслуживших вашего расположения, разве одним поклоном принять?» Столь высокое одолжение, каково ваше, рыцарь умный и речистый отвечал. Господа, внимание, которое я оказываю вам, будет ничтожно в сравнении с тем, какое, судя по вашему виду, вам подобает. Но в самом деле, вне Павии вы не могли бы пристать ни в одном месте, которое было бы удобно, потому не посетуйте, если вы несколько свернули с пути. Дабы у вас было немного менее неудобств. Пока он говорил, слуги подошли к ним и, когда те слезли с лошадей, приняли и поставили их. А м е с с е р т о р е л л а повел трех знатных мужей в комнаты для них приготовленные, где приказал их разуть, подать им освежиться тонкими винами и в приятной беседе продержал их до часа, когда можно было и ужинать. Саладин, его спутники и все слуги. Знали латинский язык. Почему они все очень хорошо понимали и их разумели? И каждому из них казалось, что рыцарь самый приятный, самый учтивый и красноречивый из всех, кого они до тех пор видели. А месье Рутарелло представлялось со своей стороны, что то были более именитые и важные люди, чем он предполагал ранее. Почему он внутренне горевал? что не может у ч а с т в о в а т ь их в этот вечер большим пиром и обществом. Он и задумал вознаградить их на следующее утро, наставив одного из своих слуг относительно того, что он затеял сделать. Он послал его к своей жене, женщине умнейшей и великодушной в Павию, которая была совсем вблизи и где ни одни ворота не запирались. После того, проводив именитых людей в сад. Он вежливо спросил их, кто они, на что Саладин ответил: «Мы кипрские купцы прибыли из Кипра и по нашим делам отправляемся в Париж». Тогда месье т а р е л л а сказал: «Да будет угодно Богу, чтобы наша страна производила таких же родовитых людей, каких видно Кипр производит купцов». Пока разговор переходил от одного предмета к другому, наступило время ужина. Почему он пригласил их пожаловать к столу? И хотя ужин был не предусмотрен, их угостили очень хорошо и в большом порядке. Не прошло много времени, как убрали со стола, а м е с с е р Тарелла, заметив их усталость, уложил их отдохнуть в великолепной постели, да и сам вскоре затем пошел спать. Слуга, посланный в Павию, исполнил поручение к жене, которая с женским духом. Но по царски распорядившись, спешно позвать многих из друзей и служителей месье т а р е л л а велела приготовить все необходимое для большого торжества, пригласить на пир при свете факелов многих именитейших граждан, собрать ткани, сукон и мехов и устроить полностью все, что муж приказал ей передать. Когда наступил день, и з н а т н ы е люди поднялись, месье т а р е л л а сел вместе с ними на коней. Велел принести своих соколов и, поведя гостей к ближнему броду, показал им, как те летают. Когда же Саладин спросил, кто бы отвёл их в Павию, в лучшую гостиницу, месье р т а р е л л а сказал: «Я отведу вас, потому что мне надо там быть». Те, поверив ему в том, были очень довольны и вместе с ним пустились в путь. Был уже третий час, когда они достигли города. Предполагая, что они направляются в лучшую гостиницу, они прибыли вместе с м е с с е р о м т а р е л л о в его дом, где уже находилось для приема знатных гостей до пятидесяти лучших граждан, которые тотчас же очутились при их уздечках и стременах. Увидев это, Саладин и его спутники слишком хорошо поняли, в чем дело, и сказали: м е с с е р т а р е л л о это совсем не то, о чем мы вас просили. Вы уже достаточно сделали для нас в прошлую ночь, и гораздо больше, чем мы того желали. Потому было бы хорошо, если бы вы дозволили нам продолжать наш путь. На это м и с с е р Тарелла отвечал: «Господа, тем, что было сделано для вас вчера вечером, я обязан судьбе более, чем вам, ибо она застигла вас на пути в такой час, что вам пришлось по необходимости войти в мой д о м и ш к о Что же касается донынешнего утра, то им я буду обязан вам, а вместе со мною и все эти именитые люди, что вас окружают. И если вам кажется вежливым отказаться пообедать с ними, то вы можете это сделать, если хотите. Побежденные этими словами Саладин и его спутники сошли с лошадей, и весело приветствованные именитыми людьми были отведены в комнаты. р о с к о ш н о для них приготовлены. Сняв свое дорожное убранство и несколько освежившись, они вступили в зал, где все было великолепно снаряжено. Когда подали воду для рук, сели за стол, где их превосходно угостили величайшим и прекрасным порядки, множеством кушаний, так что если бы приехал туда император, невозможно было бы оказать ему большего почета. И хотя Саладин и его спутники были большими господами и привыкли видеть в е л и к о е тем не менее много всему дивовались и почитали за величайшие, принимая в о внимание с о с т о я н и е р ы ц а р я о котором знали, что он был простой гражданин, а не сеньор. Когда кончился обед и убрали столы, беседа шла некоторое время о том и о другом, а так как жар стоял сильный, именитые п о в и с к и е горожане. Пошли по усмотрению т а р е л л а отдохнуть, а сам он, оставшись со своими тремя гостями, вошел вместе с ними в комнату, и дабы ничто дорогое в его доме не осталось не показанным им, велел позвать туда свою достойную жену. Та, красивая и высокого роста, украшенная богатыми одеждами, с двумя сынками по сторонам, казавшимися ангелами, подошла к ним и приветливо с ними поздоровалась. Увидев ее, они встали и, приняв ее почтительно, усадили между с о б о ю обласкав ее красавцев сыновей. Когда она вступила с ними в приятную беседу, а м е с с е р Тарелла на некоторое время вышел, она приветливо спросила их, откуда они и куда едут, на что знатные люди ответили так же, как отвечали и м е с с е Рутарелла. Тогда дама с веселым видом сказала: «Ну, так я вижу». что моя женская предусмотрительность будет полезна, и потому я прошу вас, как особенной милости, не отказаться и не погнушаться маленьким подарком, который я велю вам сюда принести. Но принимая во внимание, что женщины по малому разумению своему и приношения дают м а л ы е я прошу вас принять его, более взирая на добрые намерения, чем на достоинство подарка. И велев принести каждому по две одежды. одну подбитую сукном, а другую мехом, не такие, какие носят горожане или купцы, а сеньоры, и три платья и ставты и тонкое белье сказала. Примите это. Я и мужа своего одела из тех же материй, что и вас. Что же касается до других вещей, то принимая в расчет, что вы вдалеке от ваших жен и тот долгий путь, который сделан, и сколько его еще осталось. Зная также, что купцы привыкли копрятности и холи, я полагаю, хотя все это и малоценно, но может вам пригодиться. Знатные люди изумились, ясно поняв, что чествуя их, м и с с е р Тарелла не хотел упустить ни одной мелочи, и они усомнились, видя роскошь совсем не купеческих одежд, не узнали ли их. Тем не менее один из них ответил его жене: "Мадонна". Великие это дары, и нам было бы не так-то легко принять их, если бы к тому не принуждали нас ваши просьбы, на которые нельзя ответить отказом. Когда все это устроилось и месье р т а р е л л а вернулся, жена его, поручив их милости Божией, простилась с ними и пошла снабдить их слуг такими вещами, какие им пристали. Месьеу т а р е л л а удалось после долгих просьб добиться от гостей. чтобы они провели у него весь этот день. Потому, выспавшись, они о б л е к л и с ь в свои одежды и вместе с мессером Тарелло поехали верхом несколько прогуляться по городу. А когда наступил час ужина, великолепно поужинали вместе с другими именитыми гостями. Когда настало время, они пошли отдохнуть. Поднявшись с наступлением дня, нашли в место своих усталых коней три крупные и прекрасные парадные лошади, а также свежих и сильных лошадей для своих слуг. Увидев это, Саладин сказал, обратившись к своим спутникам: «Клянусь Богом, не бывало человека более совершенного, более учтивого и более внимательного, чем этот. И если короли христианские настолько же короли по себе, насколько он рыцарь, то султан вавилонии...» Не сможет отразить и одного, не только что всех тех, которые мы видим на него снаряжаются. Понимая, что отказу нет места, они поблагодарив очень вежливо сели на коней. Мистер Тарелла со многими спутниками проводил их за город довольно далеко, и хотя Саладина печалила разлука с мистером Тарелла, так он успел полюбить его. Тем не менее, торопясь в путь, он попросил его вернуться, а тот. Хотя ему трудно было расставаться с ними, сказал, господа, я так и сделаю, коли вам угодно. Но скажу вам следующее: я не знаю, кто вы, и не хочу знать о том больше, чем то вам желательно. Но кто бы вы ни были, на этот раз вы не оставите меня в уверенности, что вы были купцами. Да хранит вас Бог. Саладин уже простившийся со всеми спутниками месье р а т а р е л л а отвечал ему, м е с ь е Еще может случиться, что мы покажем вам свой товар и тем утвердим вас в вашей уверенности. С Богом. Так Саладин со спутниками и уехал с величайшим желанием, если только он будет жив и не разорен в войне, которой ждал, оказать м е с с е р у Тарелло не меньше почести, чем тот оказал ему. И много он беседовал со спутниками о нем, его жене и всех его делах и поступках. еще более расхваливая все. После того как не без больших трудов он объехал весь Запад, сел на корабль и вернувшись со своими спутниками в Александрию, вполне ознакомленный с делами, стал п р и г о т о в л я т ь с я к обороне. Мессер Тарелло вернулся в Павию и долго размышлял, кто бы могли быть те трое гостей, но никогда не добрался даже приблизительно до истины. Когда наступило время крестового похода и со всех сторон делались большие приготовления, месье р т а р е л л а несмотря на просьбы и слезы своей жены, также решился отправиться. Приготовив все, что нужно, и садясь на коня, он сказал своей жене, которую сильно любил: «Жена, как видишь, я иду в этот поход столько же для мирской чести, как и для спасения души. Поручаю тебе все наши дела и нашу честь». А так как насколько я уверен в том, что иду, настолько нет уверенности, что вернусь. Ввиду тысячи случаев, могущих произойти, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Чтобы со мной не случилось, если ты не будешь иметь верного известия о моей жизни, то подожди меня, не выходи на ново замуж в течение одного года, одного месяца и одного дня, считая сегодняшнего, когда я уезжаю. Жена сильно плакавшая ответила: «Месье р т а р е л л а не знаю, как перенесу я горе, в котором вы меня оставляете уезжая. Но если жизнь моя окажется сильнее его, и с вами бы что-либо приключилось, вы можете жить и умереть в уверенности, что я буду жить и умру женой месье р а т а р е л л а в е р н о ю его памяти». На это месье р т а р е л л а сказал: «Я вполне уверен, жена». что если то будет зависеть от тебя, все будет так, как ты мне обещаешь. Но ты молода, к р а с и в а хорошего рода, у тебя много достоинств, и они повсюду известны. Вот почему я не сомневаюсь, что многие из знатных и именитых людей, если возникнут обо мне сомнения, станут просить тебя в замужество у твоих братьев и родных. А от их приставаний, хотя бы ты и желала. ты не сможешь защититься, и тебе придется насильно уступить их желанию. Вот та причина, по которой я прошу у тебя этого срока, а не более долгого. Жена отвечала: я сделаю все, что могу из того, что вам сказала, а если бы мне и пришлось поступить иначе, я наверное исполню то, что вы мне приказываете. Молю Бога. чтобы он за это время не привел ни меня, ни вас до такой крайности. Сказав это, дама с плачем обняла м и с с е р а т а р е л л а и сняв со своего пальца кольцо, отдала его ему, говоря: если случится, что я умру раньше, чем увижу вас, то глядя на него, вспоминайте меня. Взяв его, он сел на коня и попрощавшись с каждым, направился в путь. Добравшись со своими спутниками до Генуи. И сев в галеру, он выехал и немного времени спустя достиг Акры, где пристал к другому войску христиан, в котором мало по м а л у начались великие болезни и смертность. Пока она длилась, хитростью или удачей Саладина только почти все спасшиеся христиане были им взяты без боя и распределены и посажены в тюрьмы по разным городам. В числе прочих был взят м и с е р т а р е л л а И посажен в тюрьму в Александрии, не будучи известным никому и боясь, чтобы кто-нибудь не признал его, он, вынужденный необходимостью, занялся приручением птиц, на что он был большой м а с т е р Почему весть о нем дошла до Саладина, который, велев освободить его из тюрьмы, удержал его при себе в качестве сокольничего? Месье т а р е л л а которого Саладин не называл иным именем, как христианин. и которого не узнавал, так же как и тот его, жил душой в Павии и несколько раз пытался бежать, но ему не удавалось. Вот почему, когда некие генуэзцы прибыли послами к Саладину для выкупа своих сограждан и уже намеревались возвратиться, он надумал написать своей жене, что он жив и постарается, насколько возможно скоро вернуться к ней, и чтобы она ожидала его. Так он и сделал. и настоятельно упросил одного из послов, которого знал, устроить так, чтобы письмо попало в руки аббата Сан Пьетро в Челдоро, ь который был ему дядей. Пока мессер Тарелло находился в таком положении, случилось однажды, что когда Саладин беседовал с ним о своих птицах, тот улыбнулся и сделал движение, на которое Саладин, еще находясь в его доме в Павии, обратил особое внимание. При этом движении Саладину вспомнился мистер Тарелла. Он стал пристально всматриваться в него, и ему показалось, что это он и есть. Поэтому, оставив прежний разговор, он сказал ему: "Скажи мне, христианин, из какой ты страны Запада, государь мой?" Ответил мистер Тарелла: "Я ломбардец из города называемого Павии. Человек бедный и низкого происхождения." Когда Саладин услышал это, То почти уверившись в том, в чем сомневался, сказал себе радостно: Господь дал мне случай доказать ему, как дорого мне было его гостеприимство. И не сказав ему ничего, он велел разложить в одной комнате все свои одежды, повел его туда и промолвил: Погляди, к а х р и с т и а н и н нет ли среди этих платьев такого, которое ты когда-либо видел? Месье Тарелло стал смотреть. И заметил те, которые его жена подарила Саладину, не предполагая, однако, что это были именно они. Он все-таки сказал: «Государь мой, я не признаю ни одного. Правда, вот эти две одежды похожи на те, в которые я был когда-то одет вместе с тремя купцами, остановившимися в моем доме. Тогда Саладин, не будучи в состоянии удержаться далее, нежно обнял его, говоря: «Вы». м е с с е р Тарелла дистрия, а я один из трех купцов, которым жена ваша дала эти платья. Теперь настало время упрочить вашу уверенность в том, каков мой товар. Как уезжая, я говорил вам, что может случиться. Услыхав это, м е с с е р Тарелла обрадовался, но и устыдился. Радовался тому, что принимал такого гостя, стыдился тому, что ему казалось, он бедно участвовал его. На это Саладин сказал: месье р т о р е л л а так как сам Бог послал вас ко мне, знаете, что теперь не я, а вы здесь хозяин. Оба радостно приветствовали друг друга, а Саладин, повелев его о б л е ч ь в царственные одежды, вывел его к своим н а б о л ь ш и м баронам, много говорил в похвалу его доблести и приказал, чтобы каждый, кому дорога милость его, чествовал его как его собственную особу. Что каждый отныне и делал, но более других те два сеньора, которые были в его доме товарищами Саладина, величие неожиданной славы, в какое чутился мистер Тарелло, отвлекло немного его мысли от л о м б а р д и Тем более, что он твердо был уверен, что письмо его дошло до дяди. В тот день, когда Саладин взял в плен Стан и войско христиан, умер среди них и был погребен некий рыцарь из Прованса. неважный подо с т о и н с т в а м которого звали м и с с е р Тарелла де Диньес. Вот почему каждое из войска, где м и с с е р Тарелла де Стрия знали за его благородство, услыхав, что м и с с е р Тарелла скончался, подумал, что то м и с с е р Тарелла де Стрия, а не Диньес, п р и с о е д и н и в ш и е с я к тому взятию в плен, не позволило разуверить заблуждавшихся, потому многие итальянцы вернулись с этим и з в е с т и е м А между ними нашлись и такие самонадеянные, которые осмелились говорить, что видели его мертвым и были при погребении. Все это, дойдя до жены и родственников его, было причиной величайшей, невыразимой печали не только для них, но для каждого, кто его знал. Долго было бы рассказывать, каковы и сколь велики были горе, печаль и слезы его жены, которая после нескольких месяцев постоянного горевания стала сетовать менее. Когда за нее начали свататься многие и з а м е н и т е й ш и х людей Ломбарди, а братья и родные принялись убеждать ее снова выйти замуж. В этом она много раз отказывала с величайшим плачем. Но наконец ей пришлось вынужденной поступить, как желали ее родные, с тем условием, что она останется не выходя замуж столько времени, сколько п о о б е щ а л а м е с с е р у т а р е л л а Пока в Павии дела его жены находились в таком положении и оставалось быть может неделя до срока, когда она должна была выйти замуж, случилось однажды, что месье р Тарелла встретил в Александрии человека, которого он видел, как он вместе с послами садился в галеру, шедшую в Геную. п о т о м у велев позвать его, он спросил, каково было их путешествие и когда они прибыли в Геную. На что тот ответил: Господин мой, н е с ч а с т н о е п у т е ш е с т в и е совершила галера, как то я слышал на Крите, где остался, потому что по близости Сицилии поднялся опасный северный ветер, отбросивший их кот Мелемберби, е р и никто не спасся. И между прочим, погибли там и оба мои брата. м е с с е Тарелла, поверив его словам, которые были вполне правдивы, Вспомнив, что срок, испрошенный ему жены, истекает через несколько дней, и рассчитав, что о его положении в Павии ничего не знают, был уверен, что жена его снова вышла замуж, и потому впал в такую печаль, что потерял охоту есть и с л е г в постель, решившись умереть. Когда с а л а д и н очень его любивший, услыхал о том, пришел к нему. И после многих настоятельных просьб, узнав причину его печали и болезни, много порицал его, что он не сказал ему о том раньше, а затем попросил его успокоиться, уверяя, что если он его послушает, все так устроится, что к назначенному сроку он будет в Павии, и он рассказал ему, как он это устроит. Месье Тарелла поверил словам Саладина. И, наслышавшись много раз, что это возможно и часто делалось, начал бодриться и стал просить Саладина, чтобы он потопился. р о Саладин приказал одному из своих некромантов, искусство которого уже испытал, чтобы он нашел способ перенести в одну ночь месье р а т а р е л л а на кровати в Павию, на что некромант отвечал, что все будет исполнено, но что для его же блага месье р т а р е л л а надо усыпить. Устроив это, Саладин вернулся к м е с с е р у т а р е л л о и, найдя его твердо решившимся попасть, к о л и т о возможно, в Павию к поставленному сроку, а если нет, то умереть, сказал ему так: м е с с е р т а р е л л о если вы сердечно любите жену вашу и боитесь, как бы она н и стала женой другого, то видит Бог, я не могу вас порицать за это, так как изо всех когда-либо виденных мною женщин она. Тачь нравы и обычаи, и умение держать себя, оставим в стороне, красоту, которая есть ничто иное, как бренный цветок, заслуживают, по моему мнению, наибольшей похвалы и любви. Мне было бы очень приятно, так как судьба привела вас сюда, если бы все то время, какое суждено вам и мне, мы прожили вместе, как равные властители в управлении царством, которым я владею. Но если уж Бог не судил мне того, ибо вам запало в душу или умереть, или очутиться к назначенному сроку в Паве, мне было бы крайне желательно узнать о том времени, дабы я мог доставить вас в дом ваш с теми почестями, с тем торжеством и той свитой, какая достоит вашей доблести. Но так как и это мне не дано, а вы хотите быть там тотчас же, я вас доставлю, как могу и тем способом. О каком говорил? На это мистер Тарелла сказал, государь мой, и без этих слов дела ваши достаточно доказали мне ваше благоволение, которое в такой высокой степени я никогда не заслужил. В полной вере ко всему, что вы говорите, если бы даже вы того не высказали, я буду жить и умру. Но так как я уже принял такое решение, прошу вас, чтобы то, что вы желаете для меня сделать, было сделано скорее. Потому что завтра последний день, когда меня обязаны ждать. Саладин ответил, что без сомнения все уже готово. На другой день, намереваясь отправить его в следующую ночь, он велел устроить в большой зале прекрасную роскошную постель из матрацев, которые были по их обычаю все из бархата и парчи, сверху приказав положить одеяло, вышитое по известному рисунку крупным жемчугом и драгоценными камнями. которые здесь впоследствии оценили в несметные сокровища и две подушки, какие п о д о б н ы е постели приличествовали. Сделав это, он распорядился, чтобы на м е с с е р а т а р е л л а уже окрепшего, надели платье на сарацинский образец, богатейшее и красивейшее, какое кто когда-либо видел, а голову повязали по их о б ы ч а ю одной из его длинных повязок. Был уже поздний час. Когда Саладин со многими из своих баронов направился в ту комнату, где находился месье р Тарелла, и Сев рядом с ним на кровати начал почти плача говорить так: «Месье р Тарелла, близится час, который должен разлучить меня с вами, и так как я не могу ни сопутствовать вам, ни дать вам спутника ввиду того способа путешествия, который предстоит вам и того не допускает,» Мне надо проститься с вами здесь в комнате. Для чего я и пришел? Потому, прежде чем п р и п о р у ч и т ь вас Богу, я попрошу вас своими любви и дружбы, существующей между нами, чтобы вы п а м я т о в а л и меня. И Если то возможно, прежде чем истекут наши дни, чтобы вы, приведя в порядок свои дела в Ломбардии, хоть один раз приехали повидаться со мною, дабы я мог хоть на этот раз. Порадовавшись свиданию с вами, исправить тот недочет, который ваш с п е х заставляет меня совершить теперь, а пока это случится, да не будет вам в труд извещать меня письмами, и о чем бы вы ни пожелали попросить меня, я, наверно, е исполню все более охотно, чем для кого-либо из живущих. Мессер Тарелло не мог удержать своих слез, и так как они мешали ему, отвечал в немногих словах. что ему невозможно когда-либо запамятовать его б л а г о д е я н и е и его доблесть, и что он без сомнения исполнит, что он ему повелел, если у него хватит жизни. После того Саладин нежно обняв и поцеловав его, с великим плачем сказал ему: «Бог д а с о п у т с т в у е т вам». И вышел из комнаты, а затем все другие бароны попрощались с ним и вместе с Саладином направились в тот зал, где была приготовлена постель. Так как было уже поздно, и некромант дожидался, чтобы привести свое дело в исполнение, и торопил их, явился врач с напитком и, уверив Тарелло, что дает его ему для подкрепления, велел выпить. Прошло немного времени, как он заснул. Так спящего его и отнесли на прекрасную кровать по приказанию Саладина, который возложил на нее большой красивый венец дорогой цены с таким знаменем. Что впоследствии все ясно уразумели, что то послал Саладин жене м е с с е р а т а р е л л а Затем он надел на палец м е с с е р а т а р е л л а перстень, в который вделан был карбункул, так блестевший, что казалось зажжен факел. Его стоимость едва ли можно было определить. Далее он велел опоясать его мечом, украшение которого оценить было бы нелегко. Сверх того он приказал приколоть ему спереди пряжку. где были жемчужины, подобных которым никогда не видели, и много других драгоценных камней. С того и другого б о к а велел поставить два больших золотых сосуда, полных дублонов, а кругом его много ниток из жемчуга, персней и поясов и другие вещи, о которых долго было бы рассказывать. Устроив все это, он снова поцеловал м е с с е р а т а р е л л а а н е к р о м а н т у сказал, чтобы он поторопился. Вследствие чего в присутствии Саладина кровать, как была с мессером Тарелло, умчалась, а с а л а д и н о стался беседуя о нем со своими баронами. Уже мессер Тарелло очутился, как о том и просил в церкви Святого Петра в Челдоров ь Павии со всеми выше речёнными драгоценностями и украшениями, и ещё спал, когда позвонили к з а у т р е н е и ключарь, войдя в церковь со свечой в руке. Тотчас же увидел богатый одр и не только изумился, но, ощутив величайший страх, бросился бежать назад. Увидев его бегущим, абат б и монахи удивились и спросили его, какая т о м у причина. Монах все рассказал. Эх, сказал абат, ведь ты уже не мальчик, не новичок в этой церкви, а так легко пугаешься. Пойдем-ка, мы посмотрим, кто тебе устроил буку. Затеплив несколько свечей, аббат со всеми своими монахами вошли в церковь и увидели ту кровать столь чудную и богатую, а на ней спящего рыцаря. Пока нерешительные и б о я з л и в ы е они, не подходя к постели, рассматривали роскошные драгоценности, случилось, что сила напитка иссякла, и месье т а р е л л а проснувшись, испустил глубокий вздох. Как увидели это монахи? А с ними вместе и аббат, перепуганные, бросились все бежать, крича: "Господи, помилуй!" Месье р Тарелла, раскрыв глаза и осмотревшись, ясно понял, что он там, куда просил Саладина себя доставить, чем он был очень доволен. Вследствие этого, поднявшись и сев, он внимательно рассмотрел, что было вокруг него, и хотя щедрость Саладина и ранее была ему известна, теперь она представилась ему большую. и он более ее познал. Тем не менее, не переменяя положения, слыша, что монахи бегут, и поняв почему, он принялся к л и к а т ь абата по имени, прося его не бояться, ибо он Тарелла его племянник. Услышав это, абат б еще более устрашился, ибо считал его умершим за несколько месяцев назад. Но по н е к о т о р ы м времени, успокоенный хорошими доводами, слыша, что его все еще зовут, Он, положив на себя знамение креста, пошел к нему. Месье р т а р е л л а сказал ему: «Отец мой, чего вы боитесь? Я жив, по милости Божией, и вернулся сюда из за моря, хотя у него была большая борода, и он сам в арабской одежде». Абат б по н е к о т о р о м времени все-таки признал его и, совсем уверившись, взял его за руку и сказал: «Сын мой, добро пожаловать». И он продолжал. Тебе нечего девиться нашему страху, потому что нет в этом городе человека, который не был бы совершенно уверен, что ты умер, настолько, что скажу тебе, Мадонна Аделета, твоя жена, побежденная просьбами и угрозами своих родных, против своего желания снова выходит замуж и сегодня утром должна отбыть к новому супругу. И свадьба, и все, что нужно для торжества, уже готово. встав с богатой постели и радостно п р и в е т с т в о в аббата в и монахов, мистер т а р е л л а попросил всех, чтобы они никому не сказывали о его возвращении, пока он не устроит одного своего дела. Затем, велев припрятать драгоценные вещи, он рассказал аббату все, что с ним было до этой поры. Аббат, радуясь его удаче, вместе с ним возблагодарил Господа. Затем мистер т а р е л л а спросил аббата Кто такой новый муж его жены? Абат объяснил ему. На это м е с с е р Тарелло сказал: «Прежде чем узнают о моем возвращении, я намерен посмотреть, как будет держать себя на этой свадьбе моя жена. Потому, хотя и не в о б ы ч а е чтобы духовные люди ходили на такие пиры, я желаю, чтобы из любви ко мне вы так устроили, чтобы нам туда явиться». Абат ответил, что сделает это охотно. И когда настал день, послал сказать молодому, что он с товарищем желают быть на его свадьбе, на что тот отвечал, что ему это очень приятно. Когда настал час обеда, мистер Тарелла в том платье, в каком был, отправился с аббатом в дом молодого, причем всякий, кто его видел, глядел на него с удивлением, но никто не признал. А аббат всем говорил, что это сарацин. п о с л а н н ы й султаном к французскому королю в качестве посла. И вот м е с с е р а т а р е л л а посадили за стол как раз напротив его жены, на которую он смотрел с величайшим удовольствием. и Ему казалось по лицу, что она опечалена этой свадьбой. Она также смотрела на него порой не потому, чтобы хотя бы сколько-нибудь его признала, ибо тому препятствовали и большая борода, и невиданный наряд, и прочные убеждения. в котором она находилась, что он умер. Когда м и с с е р у Тарелло показалось, что настало время испытать, помнит ли она его, он снял с руки кольцо, подаренное ему женой при его отъезде, и, велев позвать мальчика, прислуживавшего ей, сказал ему: «Скажи от меня, молодой, что в моей стране существует о б ы ч а й когда какой-нибудь чужеземец, как я, обедает на перу у какой-нибудь молодой». Какова она, она посылает ему в знак того, что ей приятно его п р и с у т с т в и е за столом, кубок полный вина, из которого сама пьет. А когда гость отопьет из него сколько ему угодно и закроет кубок, молодая выпивает, что осталось. Мальчик передал это поручение даме, которая как женщина в о с п и т а н а и умная, полагая, что он человек очень именитый и желая показать, что ей приятно его п р и с у т с т в и е Велела взять большой позолоченный кубок, стоявший перед ней, и наполнив вином, поднести гостю, что и было сделано. Месье р т а р е л л а положив себе в рот ее перстень, устроил так, что во время питья опустил его в кубок, чего никто не заметил, и оставив в нем немного вина, закрыл его и отослал даме. Та взяла его, чтобы вполне исполнить его о б ы ч а й открыла. И когда поднесла карту, увидела перстень. Молча она бросила на него взгляд и узнала, что это тот самый, который она дала м и с с е р у т а р е л л а при его отъезде. Взяв его и внимательно присмотревшись к тому, кого считала чужеземцем, и уже признав его, она точно бешеная опрокинула стол, что был перед ней, крича: «Вот мой хозяин! Это воистину м и с с е р т а р е л л а И бросившись к столу, за которым он сидел, не обращая внимания на свои платье и на то, что было на столе, она перекинулась через него, насколько могла, крепко обняла мужа, и ничьим словом, ни делом нельзя было оторвать ее от его шеи, пока мистер Тарелла не сказал ей, чтобы она немного опомнилась, потому что времени обнять его ей п р е д о с т а в л е н о будет вдоволь. Тогда она встала. И между тем, как все на свадьбе были смущены, отчасти и более чем когда-либо обрадованы возвращением такого рыцаря, все по его просьбе умолкли, а м е с с е р т о р е л л о рассказал всем, что с ним приключилось с о дня его отъезда до настоящего времени, прибавив в заключении, что достойному мужу, который, считая его умершим, взял за себя его жену, не может быть неприятно, если он оказавшись живым. возьмет ее назад. Молодой, хотя и несколько смущенный, ответил прямо и по дружески, что в его власти поступить со своей собственностью, как ему заблагорассудится. Дама оставила там перстень и венец, п о л у ч е н н ы й от нового супруга, надела перстень, вынутый из кубка, а также венец, присланный ей султаном, выйдя из дому, где находились, они с торжественностью брачного шествия. Отправились в дом месье р а т а р е л л а и здесь долгим и веселым праздником утешили неутешных друзей, родных и всех граждан, смотревших на него почти как на чудо. Месье р т а р е л л а уделил часть своих драгоценностей тому, кто понес свадебные издержки, абату и многим другим, известил с разными посланцами Саладина о своем счастливом возвращении на родину. Признавая себя его слугою и другом, и много еще лет жил со своей достойной супругой и з о щ р я я с ь более прежнего в подвигах великодушия. Таков то был конец б е д с т в и я месье р а т а р е л л а и его милой жены, такова награда за их приветливые и всегда готовые щедроты. Многие стараются их творить, но хотя у них есть на то средства, они так неумелы, что прежде чем сотворить их Заставляют платить за них более, чем они стоят. Потому, если им не выпадает зато награды, тому нечего удивляться ни им самим, ни другим.